Глава первая. Месяц спустя. Этот невыносимый, заносчивый, высокомерный Вейлан Инвергард! Кто бы знал, как меня раздражает само его существование! — О чем думаешь, пуговка? Я вздрогнула, услышав рядом голос Вейлана. Мы сидели в карете вдвоем и направлялись в сторону Стэнфрида. — Как и еще двенадцать студентов в других экипажах. Вскоре должны были подъехать к первому стационарному порталу на границе Романии для перехода. О Том, зачем тебе это? Почему ты выбрал меня? Я не лучшая студентка!» «Да, вчера произошло главное. Объявили имена студентов, которые отправятся в Стэнфрид. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила себя в списке, Я не знала, кто меня вписал, но не сомневалась, что его имя начинается на В, а фамилия на И. Ну, не принижай себя так, ты ведь лучшая на бытовом факультете. Издевательски протянул он и блеснул невероятными голубыми глазами в обрамлении черных ресниц. Как же он красив, зараза такая! Боги создали это совершенство и наградили его прескверным характером, за какие-то мои грехи в прошлой жизни, я уверена. Последний месяц был наполнен событиями. Мы возненавидели друг друга, постоянно устраивали стычки. От этого страдали все вокруг. Звери в заповеднике, растения в парке, магический инвентарь в академии, шторы и остальные студенты. Нас наказывали совместными отработками. О, сколько часов мы с ним провели в кабинете ректора! слушая невыносимые нотации, а потом шли чистить загоны. Совместные отработки должны были нас сплотить, но с каждым днем напряжение и ненависть между нами только крепли. Можно сказать, мы узнали друг друга достаточно, чтобы изводить с особым наслаждением. — Как я мог оставить тебя в романе, пустышка? — Ты ведь наверняка так устала чистить загоны у драксов. К тому же ты бы скучала, принцесса. — Признайся, ты влюбилась в меня с первого взгляда. — Да как он... — Боги, его самоуверенность не знает границ. Я вспыхнула. Он вновь и вновь повторял, какая я пустышка, пренебрежительно, насмешливо. Позволь тебе напомнить, что загоны мы чистили вдвоем и делали это из-за тебя. Кто просил тебя вечно ко мне цепляться? Не дает покоя моя привлекательность или моя магия? Мне не дает покоя твое невероятное самомнение при полном отсутствии выдающихся качеств. Пустышка без истинного огня, без сильного дара, лишь с бытовыми способностями. Он расставлял паузы, будто вбивал гвозди в крышку моего гроба и последним добил меня. Кто ты без величия своих родителей? Я прикусила губу. Да, был такой грешок. Я... Дочь короля романии, любимая и оберегаемая. Но кто бы знал, как часто этот статус подставлял меня. Словно никто не видел меня настоящую за именем моего отца. «Я — лучшая на бытовом факультете, как ты сам любезно подсказал», — буркнула я. «На факультете неудачников, да. Это даже сыграло мне на руку. Забрал тебя и не нарушил ни одного условия». Но забавно, как ты этим гордишься. Этот факультет создали для галочки, чтобы не обижать таких, как ты. У нас бытовой магии учат в школах. Спокойствие, только спокойствие. Пройдет этот месяц в Стэнфриде, и я забуду все, как страшный сон. Потому что ваши бытовики совсем не дотягивают до нашего уровня. Глаза Вейлина опасно сузились. Иногда их застилал сам лед. Магия, подвластная этому невозможному северянину. Магия такой мощи, что она меня пугала. Иногда она покрывала его зрачок так, что, казалось, он вытягивается в тонкую линию, как у драконов. Силен, опасен, невыносим. Пуговка. Это слово звучало из его уст совсем не ласково, а уничижительно. Я лишь... Предупреждаю тебя, что в Академии тебя ждут неприятности. Наши маги намного сильнее. Важно, чтобы ты поняла, вся твоя напускная самоуверенность быстро сотрется в Стэнфриде. С твоим уровнем магии ты не продержишься там и трех дней, поэтому держись меня. Ты делаешь все, чтобы я держалась как можно дальше, рыкнула недовольно, подавшись вперед. И именно в этот момент карету, в которой мы сидели, подбросила на кочки. Я полетела прямо на Инвергарда. Мак отреагировал мгновенно, притянул меня к себе, чтобы я не ушиблась, и моя рука случайно задела подвеску на его шее. А после легла на грудь. Меня словно током прошибло. Опять. Каждый раз, когда мы оказываемся столь близко. Кончики пальцев заколола так сильно, что я с трудом могла вздохнуть а зрачки сами собой вытянулись. «Дракс! Я потеряла контроль над драконицей!» Я испуганно подняла взор, встретившись с настороженно задумчивым взглядом Вейлана. Тяжело дыша, я оселилась понять, что сейчас произошло. Странная реакция, вспыхнувшая между нами магия. «Он ведь не может быть моим истинным, да? Не может ведь! Только не он! Боги! Лишь бы он ничего не понял!» Инвергард открыл рот, но сказать ничего не успел. Карета остановилась. Мы подъехали к портальному переходу. Вейлон вышел первым. Я же никак не могла прийти в себя. Щеки горели, зрачки были вытянутыми. Сердце колотилось точно безумное. Но не могло же это быть то самое, единственное и неповторимое влечение к своему истинному. Не могла же судьба меня так подставить. Мне хотелось расплакаться от невезения. Дверь кареты с другой стороны открылась. Мне подал руку Йостен Эб, еще один северянин, друг Инвергарда. Хотя, по моим наблюдениям, все семь магов Стенфрида дружны, неуловимо похожи между собой и действовали не просто как команда, как семья. Будто они были, если не кровными братьями, то как минимум назваными. Йостон такой же высокий, только волосы чуть темнее, а еще у него были четыре золотых колечка в правом ухе и ехидная усмешка на губах. — Позвольте помочь, ваше высочество! — насмешливо протянул он. Но... Его тут же оттолкнул Вейлон и сам подал мне руку. Но дожидаться, когда я соизволю выйти, не стал, буквально вытащил меня, подхватив за талию, и поставил в снег. И не отпускал. Я смотрела на него со смесью ярости и восхищения. Да, меня каждый раз восхищала его самоуверенность. Казалось, у нее должны быть границы, но нет. — Что ты творишь? — зашипела я. — Не учили манерам. — Я девушка, к тому же принцесса. — Неужели? — Больше похоже на нескладного подростка. Не удержался Вейлон, окинув мою фигуру пренебрежительным взглядом. Одеваешься в штаны, непонятные туники и жилеты. Хорошо, что все это сейчас прикрывает меховой плащ, но я-то знаю, что под ним. От его слов щеки вспыхнули, потому что я подумала вовсе не об одежде. — Так модно, Валерии! — поспешила сказать в свое оправдание, пока фантазия окончательно не увела меня на запретную территорию. — элерия королевство остров эльфов, где я часто бывала. Райвим был огромен и населен множеством разных народов. Орки, эльфы, сирены, русалки, гномы, фейри, даже малые удивительные народы и оборотни в малоземье, входящем в состав королевства моего отца, Романии. Одного из самых могущественных королевств нашего мира. И не только потому, что в Романии водились драконы, хотя больше их нигде не было, Все драконы ушли тысячу лет назад, и остались только те, что жили здесь и входили в клан моего отца. До этого мы скрывались, и лишь пять лет назад о нас узнал весь мир. Мы все еще были немногочисленны, всего пара сотен. Но обладали магией, несравнимой по уровню с магией обычных людей. Впрочем, последнее меня не коснулось. Мой уровень оставляет желать лучшего даже по человеческим меркам поэтому я до сих пор не верила, что оказалась в числе лучших. И сейчас началось мое путешествие в далекий Стэнфрид. Всего мы будем ехать полтора дня. Раньше, лет двадцать назад, это заняло бы больше времени, но сейчас стационарные портальные переходы усовершенствованы и могут пронизывать сразу несколько стран. Их научились соединять нитями, поэтому мы сможем проскользнуть несколько королевств. Но вот по-другим придется ехать, с остановками, чтобы добраться до следующего стационарного портала. В самих королевствах их нет, только на границах, в целях безопасности. Потому мы и прибыли на окраину Романии. — Это, конечно, многое меняет, — иронизировал Инвергард. — Пуговка, признайся, ты меня обожаешь. — Я тебя на дух не переношу. «Так радовалась, что мы, наконец, расстанемся, когда ты покинешь Романию, и что теперь? Ты забрал меня с собой!» «Ты мой прощальный сувенир! Как я мог оставить родных без подарка? Ха-ха!» Я закатила глаза. «Говоришь так, будто в жены меня брать собрался!» «Как я могу обречь тебя на такие муки? Всю жизнь с тобой — слишком долгий срок!» «Инвергард, послушай меня внимательно!» Я приблизилась к нему, он заинтересованно наклонился. Привстала на цыпочки, чтобы каждое мое слово донеслось до него. «Дело не в тебе, а во мне. Просто я знаю себе цену. Будь ты последним мужчиной во всем Райвиме, я бы не выбрала тебя. Даже перспектива путешествия в Ледяную Академию меня так не прельщает. Если придется вынести четыре недели подле тебя. Неделю!» «Неделю максимум, который ты продержишься», — хмыкнул Инвергард. «Хотя я бы не дал и трех дней». «Плохо меня знаешь», — рыкнула я. «Я докажу тебе, что смогу. Раз ты меня взял с собой, я покажу тебе все, на что способна. Если и не стану лучшей, то наберусь необходимых знаний. Я не позволю тебе позорить меня. Ты достаточно упивался своим превосходством, унижая меня. Я докажу тебе» что, несмотря на направленность своей магии, смогу заслужить уважение. Просто драконы, жившие в романии, а значит, и во всем мире, все были огненными созданиями. Все, кроме меня. Я действительно своего рода пустышка. Буговка. Почему у меня ощущение, что ты пожалеешь об этой поездке? Как и я. Почему он спрашивает меня так, будто и не он вовсе звал меня с собой. Мое имя значилось в списке. И кто мог его внести, если не Инвергард? Да и посадил в карету рядом с собой. А ведь их было предостаточно. Хватило бы для всех студентов двух академий и их сопровождающих. А что, если Вейлон мой истинный? В любом случае, связывать с ним жизнь я не собиралась, поэтому нам действительно лучше быть как можно дальше друг от друга, чтобы не допустить привязки моей драконицы к нему. Но я не боялась этого, ведь искренне ненавидела северянина. Ну, почти искренне. — Мир не крутится вокруг тебя, Энвергард. Я елейно улыбнулась. — Быть может, я встречу в Стэнфреде свою судьбу? В меня легко влюбиться. А может, влюблюсь я? Последнее протянула с наслаждением, даже плечом повела. Вейлон втянул шумно воздух. На миг мне показалось, что за льдом блеснули какие-то теплые эмоции, но они быстро рассеялись. Я развернулась, собираясь отправиться к другим студентам Академии и Куратору, Кэрри Терианс, декану зоомагического факультета, когда мне в спину донеслось. — Ты не влюбишься ни в кого, пуговка. Если ты готова и дальше быть подле меня, терпеть мои издевки, чтобы еще хоть немного продлить свою агонию... «Это что-то дозначит?» да Щеки залил румянец. «Нет, даже если бы это было правдой, а это правда. в таком я даже себе не признаюсь. Не то, что ему!» Я не ответила, поспешив к куратору. У границы была небольшая очередь, хотя мы прошли в половину быстрее. Студентов пропустили по дополнительному коридору через арку, Ведь наши документы и вещи не приходилось досматривать так тщательно. Огромная арка, больше пяти метров в высоту, испещрённая символами на древнем языке, каждый из которых имел магическую силу, внушала трепет. Тёмно-серая поверхность словно звала меня за собой. Мне хотелось шагнуть внутрь. На самом деле я никогда прежде не переходила сквозь арки. Обычно отец или брат доставляли меня куда нужно — Но возможностью создавать нестационарные порталы обладали немногие. Правильнее будет сказать единицы. Потомки Велисира Эртиона, владевшего портальной магией и создавшего первые арки. И он, по счастливой случайности, как раз предок моего рода. «Все в сборе!» — услышала я бодрый голос магистра Кэрри Терианс. Она окинула нас со взглядом и устремила его дальше — С другой стороны стояла семерка ледяных магов, светловолосых, подтянутых и сосредоточенных. У них всегда такие выражения лиц, будто они ежеминутно решают все проблемы мира разом. «Мы уже заняли очередь для пространственного перехода и скоро начнем входить в арку парами, в том же порядке, в котором и приехали в каретах. Вас четырнадцать человек, плюс мы с магистром Каунтом. Вопросов быть не должно», «Или все-таки есть?» Студенты замотали головами. «Мне не хотелось идти вместе с Анвергардом, но я понимала, что рядом с ним я в безопасности. Он лучший, даже среди своей семерки, не говоря уже об обычных магах». «Пока ждите здесь. Мы сначала решим организационные вопросы с пограничниками». Терианс бодро зашагала к таможенникам, оставив нас на морозе. Всего семь романцев, пять парней и две девушки, я и Серафия Тарок. Все было очевидно, пятикурсник и четверокурсник зоомагического факультета, два лучших пятикурсника, четверокурсник и третий курсница с боевого. Самые сильные маги нашей академии и я, да, чувствую себя гадким утенком. Вздохнув, я поежилась. Сегодня первый день первого месяца зимы, и на улице заметно похолодало. Я постоянно дула на руки и завидовала родственникам, владеющим магией огня. Мне бы сейчас не помешал этот навык. Впрочем, я наклонилась, провела носком ботинка по снегу несколько раз, чтобы докопаться до брусчатки, и подхватила камушек овальной формы сантиметров шесть в длину, достаточно увесистый, к счастью, он был не заледенелым. И посмотрела на здание таможни. Там, судя по бликам, на окнах включены камины. Если положу в камин камень, он нагреется, а я смогу стабилизировать заклинанием обычным, бытовым, для грелок. План был прост. Я уже собиралась войти внутрь, когда путь мне преградила Серафия Тарок. Блондинка положила ладонь на мой камень, и тот мгновенно нагрелся. Я едва не выронила его из рук, но вовремя успела стабилизировать заклинанием. А после обмотала вокруг него концы шарфа, связанного астрид, и с недоумением взглянула на Серафию. «Спасибо!» «Пожалуйста!» — хмыкнула она. «Ты единственная с бытового!» Это была констатация факта, но в ней будто звучал вопрос... Серафия явно хотела, чтобы я начала оправдываться, но я не собиралась. В конце концов, вопрос не прозвучал, поэтому я просто продолжала смотреть на девушку и радоваться, что теперь могу нормально погреть руки и не стучать зубами от холода. И подумать. В душе бурлил океан эмоций. Правильное ли решение я приняла, поступив согласно договору между академиями? Сомнения не утихали. А если я действительно сделала так, чтобы быть поближе к Вейлану, Разумеется, не по собственной воле, а из-за драконицы. Я ведь и раньше замечала, что в его присутствии она ведет себя странно. Дракс. Нет, этого не может быть. Я точно ошиблась, и он не мой истинный. Правда, есть один способ проверить наверняка. Истинное дыхание». Особая магия драконов, благодаря которой можно почувствовать суженого. Она способна очаровать любого, впустить жар желания в его тело и противостоять этому может только суженый. Мое истинное дыхание совершенно безопасно для того, кто предназначен мне судьбой. Наши чувства должны быть настоящими, а не наведенными, поэтому моя магия над избранником не властна. Стоило представить, как я подхожу к Вейлону, прижимаюсь, выпускаю свою магию ему в губы, и... Меня пробила дрожь. Ехидно нарисовала воображение, как он моментально падет к моим ногам от сумасшедшего желания, подтвердив, что он не мой истинный. Это было бы так чудесно. Думать об ином исходе не хотелось. «Вейлон Инвергард!» «Зачем ты вообще ворвался в мою размеренную жизнь?» пробормотала себе под нос. «У меня действительно все было хорошо. Семья, которая меня любит, бытовой факультет, где с нас особо не спрашивали преподаватели, однокурсники, с которыми я не конфликтовала. Безмятежность и идиллия». А потом прибыл он. «Нет, я не могу ему позволить поставить точку в наших взаимоотношениях, оставшись в его глазах растоптанной пустышкой. Что бы ни ждало меня в Стенфредской академии, я докажу Вейлану, что достойно. В конце концов, мои знания безупречны. Даже уровень магии относительно большой, просто специфической направленности. Мне совсем не поддавались мощные заклинания, кроме бытовых, а бытовые получались на инстинктивном уровне. Я гляделась. Люди спешили. Здание таможни было украшено к Новому году. Уже через месяц весь Равим отметит главный праздник. Как раз к этому времени все студенты романии должны вернуться домой. Я уже думаю о возвращении, хотя еще никуда не отправилась. Вскоре подошла магистр Терианс с документами. «Выстраивайтесь в очередь и входите в портал подвое», — предупредила она. И я почувствовала прикосновение холодных пальцев к своей руке. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, Меня взял за руку Энвергард. Реакция моей драконицы на прикосновение этого северянина однозначно. Зрачки вновь вытянулись, и, казалось, даже на висках проступила чешуя. И сердце тоже ускорилось, а ведь оно даже не имеет отношения к драконьей магии. «Что ты делаешь?» «Собираюсь пройти через арку, но боюсь, что ты растворишься, поэтому хочу тебя подстраховать». Я прищурилась. Переходы через стационарные арки действительно могли быть опасны. С другой стороны, и кареты, бывало, ломались, а люди падали с лошадей и сворачивали себе шеи. Опасность есть в любом виде транспорта, к которому в какой-то степени относятся и порталы. Причем магу требовалось больше сосредоточенности при переходе через арку, без должной концентрации его магия могла войти в резонанс с пространством внутри перехода, А вот простым людям совсем нечего бояться. «Вы — Вы третье кивнула она на Настерианс и обратила внимание, как меня держит северянин. Хотела что-то сказать, встретилась взглядом с Энвергардом, посмотрела на мои вытянутые зрачки и шумно выдохнула, покачав головой и пробормотала себе под нос. — Это не моё дело, не моё! — Она да. разумная! — шепнул Энвергард, когда мы отдалились от преподавательницы. «Тебя не пугает это?» — спросила, прямо почувствовав, как щеки горят. «Порталы? Не настолько пуговка, чтобы я тебя отпустил в самый критический момент. Не волнуйся, я не из пугливых». «Я не об этом», — прошипела я сквозь зубы и взглянула на него, все еще не имея возможности взять драконицу под контроль. «Ты выводишь моего зверя из равновесия, Энвергард». «Это волнение перед аркой, пуговка. Не только мое присутствие». Он прав, но все равно, как же раздражает. Что, если он мой истинный? Мне все-таки стоит присмотреться к Вейлану. Нет, ни за что. Чтобы всю жизнь терпеть его издевательства. Сомневаться, почему он рядом. Этого я допустить не могу. Даже если наши нити судьбы связаны, я возьму ножницы и иголку и перешью все. Бытовой ямак или кто? Идем. Простое слово. Всего одно, но сказанное с уверенностью и заботой. Неужели он решил измениться? А может, на него просто так наша академия влияла и дестабилизировала состояние? Или действительно переживает за меня? Мы шагнули в темно-серые вихри. Внутри не было ничего, только странное магическое давление. Мы шли на ощупь, ничего не видя. Каждый проходит внутри арки по-своему. Кому-то может показаться, что переход занял пять минут, кому-то — полчаса, а кому-то и дольше. И мы попали во второй вариант. Вейлон Инвергард. Это походило на пытку, но такую, от которой я сам получал наслаждение. Держать в руке нежную ладошку Айнрики, чувствовать ее драконицу, исходить с ума от противоречий, из-за которых мы никак не можем быть вместе. Именно поэтому еще вчера вечером я со всей силы впечатал Йостна Эбба в стену, прижав предплечьем его горло. Это он вписал имя Айнрики в список студентов, что отправятся в Стэнффордскую академию. Даже при воспоминании об этом меня охватывает неконтролируемая злость. «Отпусти его, Вейлан!» — всполошился Эскель. «Мой второй лучший друг, который стал свидетелем нашего с Йостоном конфликта». «Уверен, он сможет объяснить свою выходку». «Очень жду объяснений», — подтвердил я, но Эблиш усмехался и ничего пояснять не собирался. «Йостон не имеет права так играть со мной и моими чувствами». «Все, кто считает ледяных драконов безэмоциональными, сильно ошибаются. Впрочем, о нас знают только в Стэнфреде». Особая магия клятва работает таким образом, что никто не может говорить о нас и нашей магии за пределами королевства. Так устроен особый купол, поставленный более трех тысяч лет назад. Тогда наш клан отделился от основной ветви и тайно перебрался далеко на север из-за конфликта между драконами. С тех пор о нас никто не слышал, а позже информация забылась. Для остальных нас не существовало, и так было лучше всего» ведь наша магия все равно несовместима с магией огненных драконов. И какая ирония, что именно аэнрика не способна призывать огонь». Вейлон, отпусти!» — вновь потребовал Эскель, и я все-таки отступил на шаг, а Эп рухнул на пол и расхохотался. «Что, тяжело, Энвергард, когда что-то идет не по плану? Ты ее так ненавидишь, но она ведь даже не знает, не догадывается, что влечение не только с ее стороны» так забавно за вами наблюдать мне хотелось прикончить эба он издевался надо мной плевать что Энрика пустышка плевать что у нее скверный характер про бабки гномки которые мне вопреки всему нравился плевать что она ненавидит меня но совсем не плевать на то к какой семье она принадлежит весь этот обмен сразу пошел не по плану я прибыл в романию чтобы найти истинную оракулу указывали, что она здесь. Я не хотел ехать. Все внутри меня от этого переворачивалось, но я сделал над собой усилие. Прибыл. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что именно Аэнрика Романская моя суженная. Я возненавидел ее и себя в ту же минуту, как осознал все, но и быть в долине мог. Едва видел ее. Дракон тянулся к ней с такой силой, что мне пришлось сделать так, чтобы она возненавидела меня, чтобы сама отталкивала, потому что я был в себе неуверен. уверен. Лед сковывал меня каждый раз, едва она появлялась поблизости, и с каждой минутой становилось все хуже. С каждой минутой она вызывала все больше эмоций. Я никогда не женюсь на ней. На моем лице заходили желваки. «Ты об этом знаешь. Чего ты добиваешься?» Этот месяц был худшим в моей жизни. Я оставался здесь только из-за принуждения Его Величества Торнберга. И вот долгожданная свобода. Но ты решил продлить мою агонию? Почему? Хочу, чтобы ты страдал. Разве не очевидно?» Хмыкнул Эб, глядя на меня снизу вверх. «А что, если вы привяжетесь друг к другу за эту неделю, и пути обратно не будет? Впрочем, кое-что радует меня даже больше». Ты будешь так ее ревновать, пока она будет моей ученицей. Ху. А я собираюсь быть ласковым учителем. Я не выдержал. Схватил Эбба за грудки и вновь приложил стену. На этот раз с потолка посыпалась штукатурка. Мои глаза полностью заволокло льдом. Этого я тебе не позволю. Я ведь так и не назвал имя своего ученика. Выбирай, Эбб, потому что Айнрика будет моей». Моей ученицей, но не истинной, не суженной, не женой. Так почему сейчас, когда я иду с ней по переходу, могу думать только о ее ладони в моей руке?»